7. Как ни странно, но именно в тот день, когда Сяусун привел Федю в дом своей сестры, Елена Черных почувствовала резкое облегчение. Два года после исчезновения племянника, а по сути приемного сына, ее одушила непонятная болезнь, неожиданно охватывал жар, сменявшийся столь же внезапным холодом, бывало кашляла долго и надрывно, обливалась холодным потом Нервно стучало сердце, невозможно было глубоко вздохнуть. В больнице, куда ее приводил Павел, разводили руками. Набор симптомов не отвечал ни одной известной врачам болезни. Павел и сам испереживался из-за Феди. Он любил племянника как родного сына и потратил много сил и времени на поиски. Однако его не нашлось ни среди убитых повстанцами, ни среди расстрелянных карателями. Немного утешала надежда, что Федя оказался среди беженцев Китай, и, даст Бог, найдет там своего отца. Не желая лишний раз пугать Елену, ни Павел, ни Ваня, не сказали ей ни слова про Ивана Саяпина, про то, как, рискуя самим попасть под трибунал, помогли ему бежать от неминуемого расстрела. Хорошо, что обижавшим не вспоминал командир полка, а на никто из подсудимых повстанцев не упомянул имени Саяпина, хотя нашлись запомнившие другое имя, некоего Исаула Манькова, который должен был якобы возглавить Амурскую армию. Однако никто этого Исаула не видел, нигде он себя не проявил, и потому следствие посчитало эту фигуру вымышленной. Лишнее имя — лишние заботы. Ни о чем таком Елена не знала, а тут вдруг ни с того ни с сего облегчение наступило. По этому поводу и в связи с началом нового учебного года мама же учительница решили дома устроить маленький праздник. Женская половина семьи, Елена, Лиза и Машутка нажарили пирожков с луком и яйцами, нарезали крошево из огурцов, помидоров и дикого чеснока, заправив его подсолнечным маслом А мужская Павел и Никита добыла на полях зазей и запекла в печи парочку хороших пазанов. Детям из райских яблочек наварили взвара, а для взрослых Павел открыл ту самую прощальную гамовскую бутылку шустовского коньяка. С той поры, как Иван убрал ее со стола, к ней никто не прикасался. Даже когда Ваня приезжал из свободного, где был и его полк, сын спиртного не употреблял, а Павел предпочитал выпить пиво. Ваню, кстати, за два года повысили в звании до командира роты, и у него на левом рукаве теперь красовались красная звезда с серпом и молотом и три небольших красных квадрата. За участие в подавлении Зазейского восстания его и Павла представляли к Красного Знамени. Но ордена никому не дали, а Ваню в звании повысили. Хорошо бы и этот факт семейно отметить, однако приехать Ваня не смог. В полку шли военные учения. Соседей на застолье не звали. После всяческих кровавых событий привычка звать в гости как-то тихо отмерла. За столом, накрытым во дворе, благо позволяла теплая погода, Павел встал и поднял стопку с янтарной жидкостью. «Помянем наших родичей, Саяпиных и Шлыков, вольно и невольно покинувших наш свет. Они живы у нас, их детях и внуках, пущай будут живы и в правнуках». Сказал торжественно, как говорят нам многолюди, однако все почувствовали, что так надо, и тоже поднялись. Елена, сорокалетняя мать большого семейства, немного пополневшая, по-прежнему подвижная, улыбчивая, но сейчас печальная и строгая, Добавила, «Помянем и Черныхов, и Степана, и Прасковью. Всех помянем, благодаря которым мы живем на этом свете. Все мы одна семья». Дети подняли стаканы с золотистым напитком. Никита, хоть ему и шел, двадцатый год тоже предпочел узвар. Он закончил трехмесячные курсы ОГПУ и теперь проходил стажировку под руководством отца, после которой надеялся поступить в высшую школу. Хотел быть безупречным чекистом, а потому спиртное не употреблял и не курил. Елена посмотрела на них, глаза блеснули влагой. И верно, одна семья, хотя отцы и матери разные. Вытерла глаза уголком платка, которым было подвязана ее по-прежнему золотоволосая голова. Павел обнял ее за плечи и шепнул на ухо. — Любушка моя, спасибо тебе за все. Она качнула голову к нему, на мгновение соприкоснувшись с висками, соединилась мыслями, потом снова наполнила стопки. «Давайте выпьем за живых, за брата моего Ивана и верную его жену Настю, за Кузю и Оленьку, за Федю нашего Горемычного, который жив, и я это нынче сердцем учуяла, и за тех, кто ему выжить помог, неважно, русские или китайцы, ведь все мы — братья и сестры». Иван Саяпин в этот вечер тоже пребывал в хорошем расположении духа. Он удачно выполнил заказ одной богатой дамы, которая заподозрила в неверности молодого любовника и наняла частного сыщика. Любовник оказался человеком порядочным, и счастливая дама удвоила гонорар. Поэтому позволил себе прогуляться по новому городу. Хотел было дойти до дома Чурина на бульварном проспекте, однако передумал и пошел в сквер на Садовой. Последние два года после возвращения с Зазейского восстания он ходил на бульварной все реже. С одной стороны, прибавилось работы, пока он был за Амуром, Толкачев удачно преобразовал охранное агентство в компанию частного сыска, и клиенты выстраивались в очередь. С другой, каждый раз, приходя к этому дому, Иван чувствовал угрызение совести, вину перед Настей, словно и в самом деле изменял семье. Честно говоря, он начал уставать от неопределенности отношений с настоящим и прошлым. Ругал себя последними словами, но постепенно терял надежду перебороть свою нерешительность. После того похищения людьми Сычева он, конечно, заходил к консьержу, чтобы узнать хоть что-то о человеке, так похожем на Сяопина, но консьерж исчез. Толкачев сказал, что он умер прямо на своем служебном месте, а пост его из экономии упразднили. Исчез и кудрявый золотовласый парень, по крайней мере Ивану, он больше не встретился. И Саяпин почти уверовал, что ему просто показалось под зимним электрическим светом. При всем при том Иван больше ни разу не спросил у Толкачева про соседку-китаянку. Для этого записного бабника женщины были расходным материалом, его только такие посещали. Поэтому Иван даже в разговоре не хотел ставить дзинь с ними в один ряд. Предпочитал терзать себя неведением. Теплый субботний вечер располагал к неспешной прогулке. Иван посожалел, что живет довольно далеко и не может так вот пройтись с Настей и Оленькой по оживленной красивой улице. Но и торопиться домой ему не хотелось. Он дошел до сквера на пересечении Садовой с тремя улицами — Пекинской, Центральной и Таможенной и сел на скамейку в достаточно укромном уголке. Издалека и из сада, за торговыми рядами, Доносился вальс на сопках Манджурии, а Иван вспоминал, как ему удалось вырваться из огня Зазейского восстания. Когда в Куропатинов дом Аксенова вошли красные каратели, Павла он узнал сразу, и мысли заметались, ища хоть какой-нибудь выход. Было три варианта. Первый — застрелить Павла и его спутника и попытаться бежать. Подолетевшим звуком выстрелов он понял, что село атаковано, Красных наверняка больше, так что побег становился нереальным. Да и как стрелять в Павла, вдобить Еленку, второй не бежать, а отстреливаться, пока хватит патронов. Результат будет тот же. Третий сдаться, пообещав дать ценные сведения. Павел, конечно, не признает в нем родственника, ему это край как невыгодно. А там как судьба повернется? Тут главное не раскрыться. С Исаулом Саяпином, который был тесно связан с японскими интервентами, цацкаться не будут, а некий Маньков кровью не запачкан, есть шансы остаться в живых. Выбрал третий. Ох, какие глаза были у Павла, когда из-за печи вылез и протянул Маузер его шуряк. Иван, вспомнив, даже хмыкнул. «Исаул Маньков, добровольно сдаю оружие, могу быть полезным». Каждое слово Иван произнес тогда твердо, как отпечатал, и смотрел при этом прямо в глаза Павла. Тот тоже хорош. Не сморгнув, принял Маузер и сказал, «Сдача принимается, будешь полезный, суд решит твою судьбу. Следуй с нами, господин Маньков». Помощник Пенькова тогда перепугался, зашептал. Приказ был — стрелять на месте. Нас самих отправят под трибунал. «Не паникуй», — отозвался Павел. «Я все возьму на себя. Тебя как бы и не было». — Точно возьмешь? Возьму. Ты не при делах забудь. — Ну, тогда сам его и веди. С этими словами Пеньков выскочил из избы. У Ивана слух звериный, и голова не тыква, мозги имеются. Сразу смекнул, что Павел неспроста завел разговор, а когда увидел племянника в военной форме с командирскими знаками и услышал, о чем говорят отец с сыном, понял, что возможность вырваться из рук карателей вполне реальна. Так оно и случилось холодной зимней ночью. Замерзший караульный отсутствовал не десять минут, а почти час. За это время Павел выпустил Ивана из сарая, предварительно разворожив крышу, вроде как обозначил место побега, а уж остальное он проделал сам. Прежде всего снял с чекмения и сунул в карман, вдруг пригодятся погоны, потом высмотрел у коновязи и увел коня под седлом. Несмотря на ночь, по селу ходили и ездили множество людей, главным образом, конечно, военные. Иван легко затерялся среди них, он ехал не спеша и не привлекал внимания. Решил уйти в сторону Тамбовки, туда, откуда наступали красные, кому прилил голову, что беглец приняться прямо в пасть тигра, и оказался прав. С этой стороны на околице даже не было караула. Каратели так зачистили тылы, что никого оттуда не опасались. Тем не менее, как только дорога углубилась в лес, Павел свернул в чащу от греха подальше, слава богу, тут снега было мало, набрел в лесу на заимку, которую облюбовали шестеро таких же, как он, беглецов. Место было глухое, заимка добротная, с запасами, там и перекантовался до весны. После ледохода вышли на Амур, украли лодку и ночью перебрались на Китайский берег. На переправе их засекли пограничники, обстреляли. Иван получил пулю на вылет в левое плечо и даже обрадовался. Было с чем возвратиться к своим. Хотя, честно, возвращаться не хотелось. Душа устала, жаждала покоя, но куда деваться? Настя Соленко да и Кузя были на крючке у товарищей по борьбе. Вот и явился в штаб Сычева, в Сахаляне, при погонах. Рука на перевязи, доложил честь по чести, скрыв лишь, что с побегом помогли родичи. Восстание было уже разгромлено. Советские каратели, войска, отряды Чон и ГПУ кровавой метлой прошлись по восьми властям, расстреливая налево и направо, чтобы, как выразился один из партийных работников, никому не повадно было поднимать хвост на советскую власть. В штабе посочувствовали злоключениям Есаула Манькова и отправили в Харбин к начальству. Иван подал рапорт об отставке по ранению и состоянию здоровья и, к своему удивлению, был отпущен на вольный хлеба. Вернулся, разумеется, к Толкачеву. Тот оказался хорошим товарищем, принял компаньоном в новое агентство. «Ты чего это здесь прячешься?» — перебил мысли Ивана знакомый голос. Толкачев. Ну ты, Михаил, как черт из преисподней. Стоит помянуть, он тут как тут. А ты, не небось, поминал?» «С чего бы? Утром виделись». Толкачев сел рядом, от него пахло хорошим мужским одеколоном. «Как дела с мадамой? Чем ее сердечко успокоилось?» «Все в порядке, премию мне выдала, так что можем куда-нибудь зайти выпить». «Нет, дорогой компаньон, премию ты неси домой на лечение Насти, а выпить мы пойдем ко мне». «Не спорь, не спорь, у меня хорошее настроение, и твой отказ испортит его». «Что-то случилось?» — осторожно спросил Иван. «Можно и так сказать. А ты вроде не выпивший, коньяком не пахнешь. Это успеется, ты не поверишь, откуда я иду». «Откуда?» «Только что в колледже Хосе Мэл, немного торжественно объявил Толкачев. Это христианский союз молодых людей. Тут недалеко на Садовой». Состоялось собрание русских харбинских поэтов и прозаиков. Они решили назвать свою организацию «Молодая Чураевка». Почему именно так, я не совсем понял, да это и не важно. Стихи свои читал Алексей Ачаир, основатель Чураевки. Отличные, между прочим, стихи. «Погодь, погодь», — остановил излияние компаньона Иван. «Ладно, Чураевка, ладно, стихи, а ты-то тут с какого боку припеку? Стихи, дорогой мой, это единственное на свете, что я искренне люблю. Ты любишь стихи, остолбенел Иван. Ты ж ни разу не заикнулся. А чего был, заикаться? Бисер метать. А вообще, что тебя удивляет? Русский офицер должен знать литературу, музыку, живопись. Войди-ка и сам пописываешь, Иван даже хихикнул. Да ну тебе. Я к нему всем сердцем, можно сказать, душу открыл, а он. Толкачев встал, намереваясь уйти. — Постой, постой. Иван тоже вскочил, ухватил компаньона за рукав. — Не серчай, я ж не обидно. Я Пушкин тоже люблю, сказки, уж больно складно. — Пушкин гений, такой на Руси один. Но и другие есть, неплохо пишет. Он из наших, офицер, Капелец, Арсений Митропольский. Он еще не смело вам подписывается, тоже читал. Про войну, все точно, даже мороз по коже. Так ты идешь, Иван? Я ли свои почитаешь, пойду. Ладно, выпьем, что-то почитаю. Всю дорогу Толкачев разглагольствовал о Пушкине, читал его стихи так громко, что прохожие останавливались и провожали глазами странную пару немолодых мужчин. Ивану особенно понравились строки про гусара. Скребницей чистил он коня, А сам ворчал, сердясь не в меру, Занес же вражий дух меня, на распроклятую квартиру. «Смотри-ка», — думал он, — «не казак, а знает, как с конем обращаться». Да и на постоях бывал, на вражьем, голодном и на своем хлебосольном. В вестибюле дома Чурина было пусто, консьержей больше не нанимали. Поднимаясь по лестнице, Толкачев вдруг начал читать. «Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты». Иван неожиданно сорвался, в несколько прыжков одолел пару лестничных пролетов и немедленно ни мгновение нажал кнопку звонка у двери с медной табличкой «Инженер Василий Иванович Вагранов». Сердце стучало бешено, дыхание срывалось. За дверью послышались твердые довольно тяжелые шаги. Ручка повернулась, и перед Иваном появился худощавый подтянутый китаец с полуседой головой. Спросил по-русски. «Что угодно?» У Ивана остановилось сердце. «Извиняйте, господин, ошибся домом». «Бывает», — сказал китаец и захлопнул дверь. «А может быть, я временем ошибся», — подумал Иван. «Кого-то китаец ему напомнил, но вот кого...»